ДЕТЕКТИВ ЭНДИ УИЛТОН Энди покупает себе ланч. Он завёл девушку, а это значит, что теперь приходится соблюдать дневную норму калорий. И всё равно подружке не нравится его пузико. Он слегка оскорблён подобными замечаниями. Однако что делать? Постоянной подруги у него не было со школы, так что выбирать не приходится. Энди необходимо сбросить лишний вес — поэтому он берёт фалафель и хумус в прозрачной пластиковой коробочке. В качестве гарнира в маленьком гнезде тёртая морковь и ещё какая-то мелкая, но полезная гадость. Энди смотрит на еду и мрачнеет на глазах. Ковыряясь в контейнере за своим рабочим столом, думает о скелете в озере. Пришло сообщение от судмедэкспертов, правда, пока это лишь предварительные выводы. Череп принадлежит женщине. В зубах обнаружены пломбы из амальгамы, которые в Великобритании появились в середине 60-х. Стало быть, погибшей на момент смерти исполнилось минимум 26 лет. Рост — порядка пяти футов четырёх дюймов. Исследования продолжаются, так что окончательных результатов придётся подождать. Впрочем, кое-какая пища для размышлений уже есть. Леди Холт в разговоре с Энди вела себя довольно странно. Есть большая вероятность, что погибший на озере человек ей известен. Что ж, тем интереснее. Лейк Холл очаровал Энди, видя подобный дворец, словно перемещаешься в давно минувшие века. Конечно, ему знакомо выражение «сытый и голодного» не разумеет, однако в мир богатых людей скромному детективу попадать ещё не доводилось. Просто отвратительно, что некоторым достаётся всё, а другим ничего. делится он с м а к с и м в ы о вашем загородном доме, мсье Пуаро?» а с т р и т та. «Очень смешно». Коллеги прозвали Энди Пуаро в тот день, когда ему досталось делиться в Лейк-Холле, и просто замучили его своими шуточками. Отвратительно, как ни крути. Энди жаждет поделиться своим возмущением. «Обрати внимание, они ведь обращаются с людьми, словно те, низший сорт. Не забивай себе голову. Аристократы себя не переделают. Вот и всё». «Я и не забиваю». Так, к слову, пришлось. Энди заканчивает ланч, швыряет контейнер в мусорную корзину и направляется в столовую, где подают пищу, которую ему действительно хочется съесть. По пути делает крюк. Надо бы повидать детектива-сержанта Ричарда Прайса, который работает в их участке целую вечность. Прайс — ходячая энциклопедия во всём, что касается старых дел. «Лейк Холл», — говорит ему Энди. Это недалеко от Даунсли, в долине Пьюси. Владельцы — лорд и леди Холт. Не припомнишь старые дела, где фигурировал бы сам дом или семья Холтов или, допустим, деревня? «Помню, как мы туда ездили полюбоваться на нарциссы. Раз в год Холты открывают свой сад для общего доступа. Вряд ли мне поможет эта информация. По-моему, давным-давно Ро проследовал там какое-то дело». «Вроде бы трагический случай на охоте. Роб? Роб Мостин. Он сейчас в отставке, а само дело ещё должно храниться в архивах. По-моему, несчастный случай произошёл в начале восьмидесятых». По первому требованию Энди получить дело не удаётся. «Я должен запросить документы из хранилища», — говорит ему работник архива. Энди задержка раздражает. т Пока конкретных результатов криминалистической экспертизы нет, следует копать во всех направлениях. Он пытается найти Роба Мостина через интернет, никакой полезной информации не обнаруживает и решает посетить местную библиотеку. Путь окольный, однако Энди не сомневается. Леди х о л п находкой в озере потрясена, и он желает знать, почему. Библиотеку в центре с в и н д е н а реконструировали 10 лет назад, И Энди до сих пор испытывает ностальгию по старому зданию, построенному ещё в шестидесятых. Его снесли, поскольку городские власти полагали, что библиотека не отвечает своему назначению. Энди, который ходил туда ещё ребёнком, согласиться со сносом никак не мог. «О-ля-ля, пришла беда, творяй ворота!» — бормочет л и з и завидев детектива. «Здравствуйте, констебль!» Лиззи знает детектива Уилтона всю жизнь. Ещё с тех пор, как он получил первую библиотечную карточку. Она строго смотрит сквозь свои очки в виде половинки луны и, наконец, расплывшись в улыбке, поднимает стойку. Старая библиотекарша обнимает и целует Энди, оставляя на его щеке след губной помады. «Могу ведь я чмокнуть тебя при исполнении? Или тебя выперли?» Энди важно показывает ей свой жетон. Жест, который ему никогда не надоедает. л и з и устраивает его за сканером микрофильмов, и Энди начинает листать старые номера с «Window Evening Advertiser». Начинает он с в о с с ь м и д е я т о г о года, не слишком представляя, что именно хочет найти. Действует по наитию, считая, что любое связанное с холтами событие наверняка заслуживает попадания в газеты. При беглом просмотре он находит всего лишь пару заметок, посвящённых ежегодному летнему празднику в Лейк-Холле. и з у ч а я зернистые чёрно-белые фотографии. На каждой из них лорд и леди Холт везде выглядят чёртовыми о с о б ы м и королевской крови. Энди качает головой. Листая более поздние выпуски газеты, он натыкается ещё на один снимок Холтов. Всё тот же летний праздник, только через несколько лет. Дочке здесь года 3-4 и на фотографиях она появляется первый раз. Стоит рядом с родителями, держа за руку незнакомую Энди-женщину. Не просто держит за руку, прижимает с я всем телом. Лорд и леди Холт, как и на предыдущих снимках, выглядят на все сто. У в е р д ж и н и и прическа в стиле принцессы Дианы, платье с цветочным орнаментом, лорд Холт в вельветовых брюках, жилете и клетчатой рубашке. «Весьма симпатичная пара», — признаёт Энди. А вот с дочерью что-то не так. На фото она угрюма и раздражена. Женщина рядом с ней одета не слишком торжественно. Обычная блузка, заправленная в брюки с поясом. д о л ж н о быть няня. Наверняка ведь у холтов имелась няня. Привлекательная большеглазая брюнетка выглядит куда менее официально, чем чита холтов». Энди продолжает исследование и, дойдя до выпуска от 2 февраля 84-го года, чувствует себя вознаграждённым за упорство. «Бинго!» — восклицает он, прочитав статью. На него шикает чопорная женщина из-за соседнего столика, и Энди показывает ей средний палец. Сегодня он без формы, а от старых привычек, что н е говори, избавится ь «ой, как тяжело». Как там недавно говорила одна актриса на телевизионном шоу «затрудняюсь соответствовать», у Энди подобное ощущение бывает нередко.